Глава 9. Наташа. Привет. Здоровая цель я, когда я забираюсь к нему в машину. Перед глазами до сих пор стоит образ плачущего Динара, а внутри щемит от его уставшего вида. Не хочу о нём думать, но в последние ночи мне снится один и тот же кошмар, как люди в Хорошилово избивают Максима, и как потом Динар успокаивает меня и говорит, что всё будет хорошо. Этот отголоски прошлого, оно не отпускает меня. Наташа. Илья тянет ко мне руку и касается подбородка. Я вздрагиваю, переключая на него внимание. Серые глаза бегают по моему лицу, во взгляде читается беспокойство, а я снова ловлю себя на том, что рядом со Садавым мурашки мчатся по телу табуном. С Ильёй же всё иначе. Нет, не проще, но его присутствие не так бьёт по нервам, как когда нахожусь с Динаром, а ещё моя обида на Илью хоть и стала меньше после его объяснений, но окончательно не прошла. Он ведь мог дать о себе знать, позвонить с телефона отца из отеля, где остановился, да хоть из будки автомата, если бы этого хотел. Рассказывай, Златовласка, что за история? Ты ведь, надеюсь, пошутила? И я пожимаю плечами, не зная с чего начать. Хочется рассказать всю правду, и про Алину, и про Лазарева, и даже про поцелуй с Динаром, но боюсь, что Илья начнёт осуждать меня за все эти поступки. Но как же меня гложет эти мысли, не дают покоя. «Такими вещами не шутят, Илья», — серьезно произношу я. Сжимаю кулаки и рассказываю ему все, как на духу, умолчав лишь о нашем поцелуе с Осадовым и о том, как он ворвался ко мне в душ, когда вдруг решил, что я собралась наложить на себя руки после всех унижений Лазарева. Про разговор со Светой, двоюродной сестрой Ильи, я тоже ничего ему не рассказываю. Это она открыла мне глаза на то, что его родители против наших отношений и видят в невестках дочь Стояновых, а не меня. Я и сама понимаю, что в будущем Илья для меня нет места с такими тёмными пятнами в прошлом. Ракетин старший метит в депутаты, а я сиротка, у которой к тому же ещё и брат-уголовник. Куда мне до чистоплотности этой семьи? Сука! выкрикивает Илья и заводит машину. Я убью этого гандона. Мы резко срываемся с места. Он одной рукой набирает чей-то номер и узнаёт о адрес Лазрева, прибавляет газ, направляясь в центр и продолжает сыпать ругательствами. Хочется закрыть уши ладонями, чтобы ничего этого не слышать. «Что ты задумал? Куда мы едем?» Сердце пускается вскачь. «Набить этому сученышу морду! Какого хера, Наташа?» Он с силой бьет кулаком по рулю. «Что? Нет, не нужно!» Касаюсь его руки. «Разверни машину и отвези меня в аэропорт!» Прошу дрожащим голосом. Осадов уже был у него и сказал, что решит эту проблему. «Пожалуйста, успокойся!» Я ведь пообещала Динаро, что Илья привезёт меня в аэропорт. Нарушать своё слово я не собираюсь, хотя соблазн наплевать на все свои обещания очень велик. Я по-прежнему не хочу никуда лететь, но теперь понимаю, что эта поездка станет для меня глотком свежего воздуха. Илья оттенит, я отлекусь, может быть, схожу на какую-нибудь экскурсию. Мне необходима смена обстановки и положительные эмоции. Я устала от кошмаров и мыслей о прошлом, которых в последнее время стало очень много. Ты не можешь отказаться? Не понимаю, зачем вообще нужна эта поездка в Австрию? Ты совершеннолетняя. С какой стати какой-то левый мужик решает за тебя, что и как ты должна делать? Я сам разберусь с Лазаревым. На крайний случай подключу связи отца, но этот ублюдок не останется безнаказанным. Отказаться от поездки я не могу, потому что уже дала согласие. А ещё Асадов просил меня, чтобы я не создавала ему проблем, пока он занимается вопросом с Лазаревым. На твоём месте я бы во всё это не вмешивалась, особенно через связи отца. «Твои родители и так не лучшего обо мне мнения. И Динар — не левый мужик, а давний друг семьи. Без его согласия я не могу распоряжаться деньгами и оформлять юридические сделки». Илья включает поворотник и сворачивает на обочину, тянет ко мне руку и гладит по лицу. «Так получается, он что-то вроде твоего попечителя?» «Почти. У него доверенность от Макса». «А у тебя много тайн, Наташа». 4 месяца ухаживаю за тобой, а ты только сейчас о нём рассказываешь. Я слышал, что он жёсткий мужик. Он тебя не обижает? Отец вроде бы ведёт с ним какие-то общие дела. Ха -ха. Будет приятно удивлён, когда узнает, что ты не какая-то несиротка, смеётся он. В кругах, где вращается отец Ильи, фамилия Асадова, возможно, и на слуху, но мне не до того никакого дела, и своё знакомство с Динаром я скрываю от всех, потому что не люблю вспоминать о прошлом. Да, раны затянулись. но за Максом мне до сих пор очень больно. Он не заслужил такого сурового наказания. «Осадов меня не обижает. С виду он и в самом деле выглядит холодным и замкнутым человеком, но со мной бывает мягким и заботливым, например, как в те дни после нападения Лазарева». Эти слова вырываются сами собой. Я их говорю не для того, чтобы Илья почувствовал свою вину за то, что его не было рядом со мной в тот момент, но именно её он и испытывает. Это я вижу по его глазам. «Прости, Наташка». Я сильно сглупил. Каюсь, Илья. Мне следовало позвонить тебе с телефона отца, как подумаю, что ты попала в такую серьёзную передрягу, выдыхает он. Наканоне моего отлёта мы сильно повздорили, но за эти дни я очень многое понял. Пусть мои родители против наших отношений, но мне всё равно. Слышишь? Давай, как вернёшься из Австрии, подыщем нам жильё и съедемся. Что? Квартира на Чёрной речке недалеко от моего офиса и универа. Что-нибудь в центре снимем. Как тебе идея? «Ты хочешь, чтобы мы жили вместе?» — удивляюсь я. «Да, хочу», — твёрдо произносит он. «У меня к тебе всё серьёзно». «Но как же родители, Илья? Ведь они против того, чтобы мы были вместе. А выбор отца? Ну, мы особо афишировать нигде это не будем, а мать с отцом со временем примут мой выбор. К тому же я единственный их наследник. Или ты думала, что я вот так просто откажусь от тебя?» Мягко улыбается он и смотрит на меня влюблёнными глазами. Я ничего не думала, тихо отзываюсь я. Даже не знаю, как реагировать. Ещё несколько дней назад я бы проглотила от радости, а сейчас сейчас думаю один о ней о том, как он отнесётся к этой новости. Чёрт бы его побрал. 3 года назад я не хотела к нему переезжать, всячески избегала с ним общения, и сейчас мало что изменилось в моих желаниях на его счёт. Если бы не обстоятельства, то я бы ни за что не переступила порог его дома со своими вещами. Вижу, ты в замешательстве, Златовласка. Да, это действительно неожиданное предложение, особенно с учётом того, что мы всего ничего вместе. Илья притягивает меня к себе и впивается жадным поцелуем в губы. Я отвечаю ему, но былой эйфории от нашей близости нет. Внутри меня зреет чувство вины за то утро со Сасадовым и все слова, которые я ему сказала. Я предательница. Как же мне сносит от тебя крышу, Наташа? Я держусь из последних сил, шепчет он хриплым голосом мне в рот: "Прости меня, что не был рядом, когда был так необходим. Больше я тебя никогда не оставлю, а как вернёшься, сделаю тебя своей". Илья в курсе, что я всё ещё девственница, и не торопит меня начинать с ним сексуальную жизнь. За это я его уважаю. Телефон в сумке заливается звонкой трелью. Я отстраняюсь от Ильи и сбрасываю будильник, который поставила, чтобы не опоздать в аэропорт. Пора. Спрашивает он, а я киваю, отвернувшись к окну, испытываю безочётное чувство тревоги. Всё потихоньку налаживается, тогда почему сердце не на месте, и я не испытываю восторга от такого щедрого предложения, которое озвучил Илья. Ведь о подобном я даже и мечтать не смела. Мы подъезжаем к аэропорту, и вместе выходим из машины. Илья обнимает меня за плечи и ведёт к терминалу. Я замечаю в толпе Асадова с Кариной, и мы останавливаемся неподалёку от них. Проследив за моим взглядом, Илья довольно улыбается. «Это ведь он в чёрной рубашке?» спрашивает, а я киваю, не в силах отвести от Динара глаз. «Так он с невестой летит?» «Неужели Илья пририновал меня к Осадову?» «Это его личный помощник», — отвечаю я, продолжая разглядывать Динара. Он с кем-то разговаривает по телефону. На нём тёмная одежда, волосы уложены в стильном беспорядке. Выглядит очень впечатляюще, хотя мне всё равно кажется, что он такой же уставший и напряжённый, как и несколько часов назад. «Ты же не в первый раз летишь на самолёте», — интересуется Илья. «Во второй, и очень боюсь летать. Впервые я полетела на самолёте вместе с отцом и Максимом на своё 14-летие в Барселону, где мы очень здорово провели время, а после этой поездки всё пошло наперекосяк. У папы с Максом начались проблемы, а я в итоге и вовсе осталась одна, попав в детский дом». А, мне пора, Илья. Гростно выдыхаю я, не желая с ним расставаться. Он целует меня на прощание, просит позвонить, когда буду на месте, и направляется на выход. Несколько секунд я смотрю ему вслед, а потом иду к оссадово. Молодец, почти не опоздала, произносит Динар холодным тоном, когда я останавливаюсь рядом с ним. Опускает глаза на мои губы, мажет взглядом по щеке, на которой остался влажный след от поцелуя Ильи. «Твой мальчик не счёл нужным подойти и познакомиться со мной?» Бесцеремонно спрашивает он, а меня аж подбрасывает от возмущения. «Да что он о себе мнит? О каждом своём шаге я должна докладывать. Чтобы получить деньги сверх лимита, снова должна идти к нему и объясняться, на что собираюсь потратить. Теперь ещё и за Илью взялся?» «А должен был?» Осадов пожимает плечами и усмехается. «В таком случае ты же не против, чтобы я поручил своей службе безопасности проверить Ракитина?» Лишним мне будет, правда, Наташа? Если узнаю, что балуется какой-нибудь запрещёнкой, как и Лазарев, то это была ваша последняя встреча. Ничем таким он не балуется. Динар как будто издевается надо мной. Вот обязательно бы таким. Он же сам меня провоцирует своими дерзкими словами, чтобы я была с ним колючим ёжиком. Он отходит от нас с Кариной, прижимает телефон к уху и с минуты разговаривает с кем-то на повышенных тонах. Всё это время я смотрю на его профиль, а перед глазами опять вспыхивает недавняя картинка, которую я застала в его спальне. Там он казался таким беззащитным и понятным. Сейчас же снова включил властного мудака. От такого динара хочется бежать куда подальше. Даже не смотри на него такими глазами. Доносится до слуха насмешливый голос Карины. Что? Перевожу на неё непонимающий взгляд. Знаешь, какое у него главное правило в жизни? Никаких привязанностей и серьёзных отношений. Не веришь? Обрати внимание на его правую руку. На безымянном пальце он носит кольцо. Нет, не так. До сих пор его не снимает. Кольцо? Я свожу бровь в переносице. Ты ведь давно его знаешь. С детства, кажется. Вот и пораскинь мозгами, что к чему. Не понимаю, о чём вы, передёргиваю я плечом. Про его жену, конечно. Про ладу Но ведь она умерла несколько лет назад. Он всё ещё женат, детка. Мысленно, так точно. Хотя, возможно, это кольцо просто дань памяти любимой женщине, — задумчиво произносит Карина. Тем не менее, кольцо он не снимает. Живёт уже много лет один, а любовниц меняет, как перчатки. Ха. Но долго в его жизни ни одна не задерживается. Она поджимает губы, сочувствующе кивает. «Карина!» «А вам не кажется, что это не ваше дело, как я на него смотрю и с кем спит ваш начальник? Или, может быть, вы сами метите к нему в постель и с больной головы валите на здоровую?» Огрызаюсь я в ответ. «Мне не нужны ничьи советы. И что они, сговорили с Осадовым, вздумали по очереди выводить меня из себя?» «Ко мне можешь обращаться на «ты», и Осадов для меня больше, чем начальник», — улыбается Карина. «В его постели я никогда не метила и не мечу». «Ну вот ты!» — хмыкает она. «Выкинь эти мысли из головы. Обожжешься. В твоём возрасте влюбиться очень легко, особенно во взрослого мужчину, который чётко знает, чего он хочет от жизни». «Я не верю её словам. Это ложь, что она не метит в его постель». Да, у меня небольшой жизненный опыт, впрочем, как и сексуальный, но несмотря на всю мою нескушённость, кое в чём я всё же разбираюсь. У Карины есть интерес к Динару. Это видно невооружённым взглядом. С чего бы ей тогда говорить мне эти слова и предупреждать о том, что моё сердце будет разбито, а в своём пусть заботится и сама, не смотрит в его сторону.